глава 162 деликате с востока часть 3 система тут же отреагировала после подтверждения намерений пользователя будет вызван объект абаносэмэй проверка соединения связи у с п е ш н о а я объект абаносэмой одобрил двустороннюю связь он будет временно синхронизирован с сознанием пользователя сразу же после этого голос исчез и глаза теодора застелила тьма тьма в которой не было жизни. Испытывая чувство дежавю, Теодор осмотрелся вокруг, и вскоре понял причину, по которой оказался здесь. Все было точно так же, как и во время его пребывания на пиратском архипелаге, когда он слушал квесты. Возможно, это было единственное место, где он мог разговаривать с авторами. Как и прежде, перед ним начали формироваться небольшие частички света. Абонос Аймэй – это было существо, стоявшее на совершенно другом уровне по сравнению с обладателем Глатани, с разблокированной четвертой печатью. о с н о в ы я с ь только на его физических данных, пока что трудно понять. Теодор нервно разглядывал постепенно формирующую из света фигуру. Он подсчитал, что рост этого человека составлял около 170 сантиметров. Но вот его пол определить не удалось, поскольку глаза были мужскими, а челюсть – женственной. И вот вскоре внешний облик Абоноса и Мэя был сформирован окончательно. Края его рукавов опускались до самых бедер. а его длинные волосы, не спадающие из-под странной шляпы, блестели, будто кора эбинового дерева. На нем была белая одежда, подобная мантии, с красными нитями, вплетенными в нее. О подобных нарядах Теодор не слышал. И не читал ни в одной из книг. Так или иначе, Тео продолжал спокойно наблюдать за появлением а б а н о с а и м е я В тот момент, когда он увидел последнюю часть с э й м е я нос, Разум Теодора заполнил незнакомое голокружение. У Сэймея была бледно-белая кожа и яркие золотистые глаза. Даже несмотря на культурное различие, эта красота восхитила себя абсолютно любой человек. Однако вместе с этим Теодор чувствовал необъяснимое чувство враждебности. Теодор с т и с н у л зубы по какой-то необъяснимой причине, г о р я желанием атаковать это существо. Между тем глаза Сэймея расширились от удивления. о х о Тебя защищает интересная сила!» а т ы о понимал, что наверняка должна быть причина этой внезапно возникшей враждебности!» «Вы а б а н у с э м э й спросил Теодор, пытаясь подавить свою кипящую муческую силу. «Верно!» — произнес Амёдзи а б а н у с э м ы раскрыв свой в е е Это тело принадлежит лидеру Амёте второго поколения, Сучи Микадо А.Б. Я Амёте с э й м е й Я не понимаю, о чем вы говорите. Мрачно ответил Тео. м м ты не в состоянии прочесть атмосферу. В этой ситуации тебе разумно было бы просто согласиться. Причем... С энтузиазмом. Не знаю, кто вы, но мне не нравится это чувство. Вы можете объяснить, что происходит? Из-за враждебного ощущения, которое т ы испытывал по отношению к а б а н о с а и м е й о он совершенно не мог с о с р е д о т о ч и т ь с я на атмосфере и прочих вещах. Я просто выкинул небольшой трюк. Враждебность в исходит не от меня, а от себя самого. Весьма спокойно ответил с э м э й «От меня?» «Если точнее, от твоей шеи». «Моей шеи?» Снова переспросил Тео. И, прикоснувшись к шее, порядком удивился, почувствовав исходящую от нее прохладу. Причем как раз в том месте, где Аквилла в п р ы с н у л ему свою кровь. Оставшаяся на его шее м е т к а сияла с и н ю цветом. Это было явление, которое Тео еще за собой не замечал. Однако, в отличие от Теодора, Сэмэй, судя по всему, понимал, что происходит, а потому ничуть не смутился. Ммм, <связывающий> дракон запада, причем женского пола, верно? Кровь дракона сама по себе создавала мощное магическое сопротивление. Собственно, магическая сила Теодора должна была ощущать любое воздействие магии извне. Тем не менее, метка к р о в и а к Вилла среагировала куда сильнее, а теперь проявляла крайнюю враждебность по отношению к с э м е ю Теодор с а т о ч и л с я на метке и мысленно произнес. «Я знаю, что ты помогаешь мне, но, пожалуйста, просто расслабься!» Он сознательно подавил влияние метки крови. Теодор удалось успокоиться, и он снова перевел взгляд на с э й м е я с э й м е й был мужчиной, но при этом обладал красотой женщины. Тем не менее, его внешность отличалась от нейтрального очарования Линоя. Сэймэй передавал красоту обоих полов одновременно. о м м, -м. «Так вот, почему вы хотели поговорить со мной!» — н а с т о р о ж н о спросил Теодор. «Нет, это была просто шутка!» — ответил с е й м э прикрывая лицо с в о и м в е й р м а сейчас начнется настоящее испытание. Если ты не оправдаешь моих ожиданий, я не смогу передать тебе искусство меда». «И в чем заключается причина этого испытания?» «Мне уже довелось испытать, что нет ничего столь же опасного, как предоставление силы неквалифицированному человеку». ш о т л и в а я атмосфера м н о в е н н исчезла, и голос с э м э звучал абсолютно серьезно. Как и сказала Глатани, Сэмэй практически вышел за грани смертного, а потому само его присутствие сильно давило на плечи Теодора. Давление было крайне высоким, даже по сравнению с ощущением, которое он испытал, столкнувшись с одним из семи мечей Империи в коридоре дворца. а если ты действительно хочешь получить мое искусство Амеды, то для начала должен получить признание самого с е м е я Величественным тоном провозгласил великий Амедзи. Фрагмент души, оставшийся в оригинальной книге, «Собирался проверить Теодора?» Теодор был порядком удивлен такому повороту дел. Однако в словах Сэймэя был определенный смысл. Способность Глата не извлекать сущности из книг была поистине уникальной и п о з в о л я л а воспроизводить магию авторов в полном соответствии с ее первоначальным видом. Как человек, сделавший себе имя в свою эпоху, с э й м э естественно, хотел проверить того, кто выжелал эти знания. «Это искусство, п е р е д а ч а которого нужно быть осторожным?» Спросил Теодор, начиная догадываться, в чем крылась причина. Тем не менее, его предположение оказалось неверным. м м м а, -а, -а, а Нет, это не опасная техника», — ответил Сеймэй. «Пока ты удивленно моргал омёд, я обмахнулся веером и продолжил». «Ну, твои слова ошибочны не полностью. Я не знаю насчёт других, но в твоих руках это искусство чрезвычайно опасно». «Что вы имеете в виду?» «Согласно своему назначению, искусство м ё д а это техника создания гармонии между Ини е н В связи с этим, влияние гармонии усиливает взаимодействие двух противоборствующих сил». С этими словами с е й м и оказал своим верам на Теодора и продолжил говорить. «Я не знаю, как ты их получил, но в т в о ё м теле переплелись две огромные силы». Первая из них представляет собой всепожирающее пламя, в то время как вторая — кровь морского дракона. И если ты сможешь правильно их контролировать, используя искусство амёда, твоей силы будет достаточно, чтобы уничтожить целое государство». И действительно, Теодору нечего было возразить. с и л а двух противоположных сущностей, объединившихся вместе — Уже доказал свою мощь во время с п а р и н г а с Бэк Чун Мюном. Если Теодор смог угрожать мастеру меча с неполной версией этой магии, к тому же еще находясь на шестом круге, то что будет после достижения седьмого круга и ее полного завершения? Это заклинание вполне могло эволюционировать до стати, при которой оно было бы способно сравнять землей целую гору. Однако что если человек, получивший т а к о й силу, т оказался бы злым? Нет, даже если у него не было никаких злых помыслов, это все равно было слишком рискованно. Это была слишком большая мощь, способная нарушить равновесие в мире. «Ну что? Каков твой выбор? Согласен ли ты пройти это испытание?» Спросился м э глядя на Теодора своими холодными глазами. «Стоило ли Теодору согласиться, или же разумнее было отложить его на потом? Какое-то время Тео ломал себе голову над тем, какой же из двух путей ему выбрать?» Он мог дождаться того момента, когда будет разблокирована пятая печать г л а д ы н и или же попросту проигнорировать и с п ы т а н и е с э й м е я и провести синхронизацию принудительно. Конечно, в таком случае в о т н о ш е н и я с легендарным Амёдзи были бы весьма натянутыми. Так или иначе, отказаться – не самый хороший выбор. С течением времени, а также благодаря преодолению нескольких кризисных ситуаций, интуиция Теодор р э в о л ю ц и о н и р о в а л а К тому же слова, сказанные м Бэк д о н г и л и о тоже что-то дозначили. Теодор не сможет достичь своей цели, если пойдет по удобной дороге или захочет срезать путь. То же самое касалось и отказа. Состязание не будет ждать участника, к тому же не было такого правила, что автор согласится в любой момент повторить свой запрос. Итак, Теодор решил поверить в себя и шагнул вперед. Испытание? Хорошо. Давайте начнем его прямо сейчас. х о х о х Улыбнулся Сеймей, сложив веер, и притронувшись к своим губам. «Молодые люди, отлично п о н и м а ю т предоставленные м возможности, я думал, ты отступишь». «Нет необходимости льстить». «Правда? Ты что, дуешься на меня, что ли?» Теодор понимал, что ему не провести Сеймея. Возможно, это было из-за того, что перед ним стоял настоящий мастер гармонии, а может быть, по каким-то другим причинам. Так или иначе, нынешний Теодор мог сделать только один выбор. В данной ситуации лучше всего было идти до самого конца. Правильный ответ состоял в том, чтобы сказать, что он возьмется за испытание с э м е я Бессмысленно было бы попытаться отступить с целью вернуться к нему более подготовленным. Бдительный Сэймэй этого бы не допустил. И вот твердость Тео оказалась правильным ответом, поскольку с лица с э м э я исчезла вся игривость. «Хорошо. Пусть тогда ветер принесет испытание», — произнес о м е д з е Откуда н е возьмись подул ветер. Это был духовный мир, созданный глатани, где не существовало законов физики, а потому само понятие ветра здесь было неестественным явлением. Тьма начала наполняться цветами, и вскоре окружающий х пейзаж превратился в горных р е б е т который Теодор никогда раньше не видел. Мимо пролетали розовые лепестки. а на небе ярко сияло солнце. Трудно было представить, что это всего лишь иллюзия. Это... Это с о з д а л е в ы а б н о с ы м ы судят людей согласно добродетелям, небес, земли и человека. Донеси душей нервничающего Теодора голосы Мэя. Небеса, земля и человек? «Небеса, земля ю л ю д я м Ты поймёшь, что это значит, когда примешь моё испытание». Произнес с э м э й после чего объяснил п р е и с п о л н е н н ы достоинства голоса. «Испытание начнётся с главы номер один. Человеческой». В ответ на это п р е д глазами т ы всплыло с е т е м н о е сообщение. «Вы приняли запрос объекта а б а н о с а и Мэй. Сложность данного этапа довольно высока». Если вы потерпите неудач у или с д а д и т е в процессе его прохождения, то больше не сможете повторить попытку. Испытание Небеса, Земля и Человек, Человеческая Глава начнется через 30 секунд. Награда за успешное прохождение Умение Искусства Амёда, признание с э м э а также возможность знакомиться с некоторой информацией, связанной с... Со... да ныне н е доступны. Штрафы за провал. Вы не получите Умение Искусства Амёда, а квест а б а н у с м е будет недоступен. Испытание Небеса, Земля и Человек, Человеческая Глава начинается.